Глава двадцать первая «Это... это ерунда!» Лекси поправила рукава, боясь посмотреть Тайлеру в глаза. «Ерунда?» Тайлер взял Лекси за подбородок, заставляя поднять взгляд. «И как эта ерунда оказалась на твоих руках?» «Тайлер, я не...» Лекси запнулась, не зная, что сказать. «Как она могла попасть в такую ситуацию? И что ей теперь делать? Солгать ему? Но как? Где найти слова?» «Это он сделал, да?» Стиснув зубы с тихой яростью, произнёс Стайлер. Он с трудом сдерживал себя, чтобы не броситься на поиски ублюдка и бить его до тех пор, пока весь дух не вышибет. Просто забудь, пожалуйста. Лекси понимала, что её просьба звучит как абсурд, но, господи, что ещё она может сделать, чтобы защитить его от ошибки? Забыть? Талер не верил своему шан, прожигая её взглядом. Лекси выглядела такой несчастной сейчас, как маленький напуганный зверёныш. Ты просишь меня забыть о том, что тебе причинили боль? Да, я действительно прошу тебя об этом, приглушённо ответила Лекси. Со страхом наблюдая, как Талер мечется по кухне, словно тигр в клетке. Лекси, я не могу, Таль развёл руками, качая головой. Я не могу сделать вид, что ничего не было, что он не касался тебя, не хотел причинить вред. Это сильнее меня. И как я потом смогу уважать себя, зная, что спустил всё это на тормозах? Талер. Я не знаю, что ещё сказать, кроме как повторить, чтобы ты ничего не делал. Не надеясь на успех, в отчаянии попросила Лекси. Сама мысль о том, что Талер пойдёт разбираться к Джошу, приводила её в ужас. Шаг за шагом, и Талер может узнать, что Джош не просто оставил следы своих пальцев на её запястьях. Он может узнать, что Джош её едва не износил, и тогда Лекси закрыла глаза, едва только представив, что правда всплывёт наружу. Ей было плевать на Джоша. Но если что-то случится с Тайлером, она не сможет это пережить. Его благополучие значило больше, чем справедливое наказание, которое заслужил Джош за свой поступок. Я не понимаю тебя, Тайлер растерянно покачал головой, хмуро глядя на Алексея. Что с тобой? Почему ты так себя ведёшь? Как я себя веду? теряя терпение, воскликнул Алексей. Тайлер, ты хоть понимаешь, чем это может обернуться для тебя, если ты вмешаешься? Ты можешь ввязаться с Джошем в драку. Ты можешь его побить. Защищай мою честь, но пойми, что ты всё равно проиграешь. Джошу всё сойдёт с рук, а вот тебя сделают козлом отпущения, и никому не будет важно, что Джош получил по заслугам. Лекси так разволновал, что я буквально трясло. Пойми ты, что сейчас наше положение шатко. Девушка перевела дыхание, стараясь успокоиться. Все считает Джоша пострадавшей стороной. А меня коварной предательницей, которая бросила его в такой тяжёлый период. Лекси поморщилась. Всё это действительно было так, и никого не интересовала правда. Джош был героем, а она холодной стервой. Подумай сам, что сделает Томсон или шериф, если ты подерёшься с Джошем. Но я всё равно не могу сидеть сложа руки, когда тебе делают больно. Запустив руки в волосы, выдохнул Тайлер. Ты такая хрупкая, такая нежная. Тайлер подошёл к Лексе, похватив ладонями её лицо, с болью посмотрел в глаза. Ты добрая и такая солнечная, и ты не должна страдать, бормотал Тайлер, касаясь её лица лёгкими поцелуями. Я не могу этого допустить, и никакие последствия не смогут помешать мне защитить тебя. Лекси прижалась к Тайлеру, спрятав лицо у него на груди. Непролитые слёзы душили горло. Именно этого она и боялась, что Тайлер не остановится. что в стремлении защитить её он погубит себя.